Глава 17. Тотальный апгрейд. Приятный треск горящего дерева ласкает мои уши, а тёплые потоки воздуха обдувают голое тело. Открывая глаза, я вижу перед собой камин и два кресла, обитых медвежьими шкурами. На Екатеринбург это совершенно не похоже, но у меня такое чувство, будто я бывал в похожем месте. Но «Ну вот и всё. Знакомый голос слышится из-за спины. Жаль, что всё так закончилось, но наш противник слишком силён. У нас попросту не было шансов на победу. Мимо меня проходит голый Кузнец и садится в левое кресло. Он даже не смотрит на меня, а вид у него поникший. Это даже забавно, когда такой бугай грустит, будто у него из холодильника украли последнюю мороженку. Так-так, дай угадаю. Медленно подхожу ко второму креслу и осматриваюсь вокруг. Получается, я снова умер? Да. С горечью в голосе сообщает Викинг. Мы проиграли. А что с остальными? Розалия, Катя, Пётр Николаевич, они живы. Какая теперь разница? Скоро они все умрут, как и этот прекрасный мир, а потом и все остальные. О чём ты говоришь? Я наблюдал за ним, буквально залезал в голову. Кузнец тяжело вздыхает. Он не остановится, пока не уничтожит все миры. Другого Путина зад для него попросту не существует. Назад Пообясни, будь так добр, требую я и сажусь рядом. Твое сознание ограничено и не способно осознать масштабов происходящего, отрезает викинг. Вы люди попросту не можете вообразить то, чего не видели, а моя реальность настолько, видишь, я даже не могу подобрать слова, понятные тебе. Ладно, хрен с тобой, откидываюсь на спинку кресла. И что будет теперь? Забвение? Для тебя, да, а для меня новый раунд. Надеюсь, успею победить 3жды, прежде чем он уничтожит всю систему, с тоской сообщает Кузнец. Быстро ты сдался, однако. Разве Бог не может спуститься на землю и навести шороха? Могу, но смысла в этом нет. Он слишком силён. Я только потеряю драгоценное время. И как так получилось, что алхимик разжирался до таких масштабов, что ты боишься даже попытаться? Или это ты, Сыкун? Бог, который боится, кому расскажи, не поверят. Я реалист, я осознаю пределы своих возможностей. В текущей ситуации я и подобраться к нему не смогу, да и даже если подберусь, то не смогу убить. Система не позволит. Значит, и он тебя убить не сможет. Напрямую нет, но он выстроил такую сеть прислугников, что они попросту уничтожат меня ещё на подходе. А времени и возможности выстраивать собственную сеть у меня нет. Кузнец вновь вздыхает. Мы проиграли прежде, чем вступили в игру. Не знаю, на что я надеялся раньше и почему не вступил в открытое противостояние много десятилетий назад, но теперь всё кончено. Пессимизм на тебе не занимать, ухмыляюсь я. А чего ты такой спокойный? Не боишься забвения? Какой смысл бояться того, на что не можешь повлиять? Идиотизм, согласен. Ну что, будем прощаться? Кузнец поднимает голову и смотрит на меня. Сказать по правде, я не ожидал от тебя такой прыти, а поэтому хочу поблагодарить за труды и старания. Жаль, что всё было напрасно. А ты уверен, что нет ни единого способа победить алхимика? Прям-таки вообще ноль шансов. Вероятность крайне мала, поэтому риск не оправдан. Да и воля моя не так сильна, чтобы вступить в бой. Обидно вот так проигрывать, грею руки у камина. Столько пыхтеть и просто сдохнуть? Ну, такое, как говорится». Ничего не поделать. Жизнь несправедлива, кузнец пожимает плечами. Раз уж ты не хочешь сражаться, то можешь дать мне второй шанс, спрашиваю я, не желая отправляться в небытие. Ты ведь бог, воскреси меня, и я сосредоточусь на уничтожении алхимика и всего, что он создал. А разве до этого ты был занят чем-то другим? викинг задаёт резонный вопрос. Если честно, до конца я не верил, что могу так тупо умереть. Да и была надежда, что ты доделаешь начатое, если я помру. А раз уже обе ставки не сыграли, то я готов пойти в абанк. Твоя решимость впечатляет. Он пристально смотрит мне в глаза. Или это страх смерти? Говорю же, больше всего мне обидно за труды, которые без моего участия будут развеяны по ветру. Да и с этим чертом у меня теперь личные счета не навис сочиться из всех щелей. Я могу кое-что сделать, но тогда потеряю время, а оно сейчас на вес золота, неуверенно выдаёт кузнец. Но смотри, если я смогу остановить его, то у тебя не будет проблем со временем. Я ведь правильно тебя услышал? Верно. Тогда не стоит ли рискнуть? Судя по твоей интонации, ты не сильно веришь, что сэкономленное время тебе поможет. И то правда. Викинг окончательно впадает в депрессию. За что они с ним так, даже не представляю. «Тогда хватит распускать нюни! Верни меня на землю, и я вынесу этого черта вперед ногами!» — уверенно заявляю я. «Хочешь драться, даже если драка бессмысленна?» «Нет, но если ты еще раз поделишься со мной своей божественной силой, то мои шансы на победу заметно возрастут!» Викинг неожиданно замолкает. «Ну? Это возможно?» «Даже не знаю, стоит ли». В его руке материализуется настоящий кузнечный молот. Если я отдам его тебе, то уже ничего не смогу сделать, кроме как ждать и надеяться. А если он захватит тебя и будет удерживать, то моя песенка спета. Ты же сам сказал, что уже находишься в полной жопе, а я тебе предлагаю реальный, хоть и мизерный шанс на победу. Хватит ломаться как девочка на выпускном, настаиваю я, активно жестикулируя. Мужик ты или как? У нас нет пола, тут же бросает Кузнец. Но ты прав. Стоит попытаться. Тогда давай сюда этот молоточек и возвращай меня на землю. Сделаю всю работу сам, и буду ждать препивающие. Протягиваю правую руку. Будь осторожнее. Он с нескрываемым трепетом осматривает свой молот. Эта сила может убить тебя и всех окружающих, ведь ты не знаешь, как ею пользоваться. Не переживай, разберусь. Хорошо, но помни, что твой враг коварен и так просто его не одолеть. Жди самых гнусных и аморальных действий с его стороны. Он способен на такое, что ты даже представить не можешь. Всё будет в шоколаде. Тяну руку поближе к рукояти. И последнее. Постарайся не уничтожить этот мир, пока пытаешься отделить его. Кузнец наконец-то передаёт мне молот. Удача, она тебе понадобится. Я хватаюсь за ручку, и тяжеленный артефакт начинает растворяться. Вместе с этим татуировки на моей правой руке разрастаются до самой шеи. Кругов уже нет, а есть лишь многочисленные линии, похожие на щупальца. В тот момент, когда молот полностью исчезает, меня ослепляет яркая вспышка. Через мгновение я пытаюсь открыть глаза, но чувствую дичайшую боль, от которой начинаю орать. Ощущение такое, будто у меня не осталось ни одной целой кости, а внутренние органы превратились в кашу. Боль усиливается с каждой секундой, а в это время что-то внутри меня движется, будто чужой завелся. «Матерь Божья, как такое возможно? Невероятно!» Сквозь нечеловеческую боль и собственные крики мне удается услышать чужие голоса. «Жрец, сделай что-нибудь!» — настаивает Розалия. «Я не знать, не знать, как это лечить!» — блеет он. А я в этот момент продолжаю орать, как свинья на скотобойне. Все тело сжимается, нет сил даже открыть глаза. Происходящее ощущается далёким и нереальным, словно моё сознание находится между двумя мирами, а больно мне в обоих этих мирах. Кажется, будто страдают и тело, и душа. "Жрец!" кричит Катя. "Используй свою магию". Я чувствую слабое тело, которое медленно расплывается по моему телу, но это как мёртвому припарка или всё равно что подрочить во время сильной зубной боли. Помогает, но не сильно. И ладно бы только она одна меня мучила. Но подкожное движение напрягает куда сильнее. Постепенно оно замедляется, а вместе с этим уходит и боль. До меня начинает доходить, что движение – это не что иное, как сращивание костей и возвращение внутренних органов на свои места. Что же со мной случилось, что понадобилось такое суровое восстановление? Не могу быть уверен, что все мои внутренности находились при мне, ибо велика вероятность их прогулки под Луной. Спустя некоторое время мне всё-таки удаётся открыть глаза и увидеть все знакомые лица. Розалия, Катя и жрец стоят, склонившись надо мной, девушки в слезах, а Армстронг в шоке от увиденного. Я оглядываюсь и понимаю, что валяются в подвале вместе с другими мёртвыми бойцами народной дружины. Жив! Катя бросается обнимать меня. Как же я рада! Это невозможно, шепчет жрец. Потише, всё ещё болит. ворчуя. Ваш в плагороде мы думали, что вы погибли, Разалия вытирает слёзы и сообщает очевидное. Что со мной случилось? После взрыва ударная волна выкинула вас к крыше, а приземлились вы на железный забор, Разалия делает паузу и сглатывает огромный ком слюней. Вас практически разрубило пополам. Две половины держатся только на кишечник и позвоночник, дополняет жрец. Такое нереально вылечить, никто не смочь, невозможно. Хрен вы так просто от меня отделаетесь. С трудом встаю на ноги. Что с остальными? Где Пётр Николаевич? Коля, тебе нельзя вставать, настаивает Катя и бросает на меня грозный взгляд. Розалия, докладывай, игнорирую её просьбу. Пётр Николаевич возглавляет оборону штаба и окрестностей, сообщает моя рыжеволосая помощница. Взрыв, судя по всему, привлёк всех нечистых, которые находились в округе. Мы не можем связаться с Лилей, чтобы это уточнить. Электроника не работает. Как вы узнали? Удивляется Розалия. «Долго рассказывать», — направляюсь к выходу. «Мы должны помочь ему». «Коля, ты слишком слаб!» Катя хватает меня за руку и не дает идти. «Напротив, теперь я силен, как и никогда прежде», — показываю на увеличившуюся татуировку. «Что это?» «Как?» — вопрошает она. «Подарок от наставника. Пора проверить, на что способен новый я», — заявляю с гордостью и продолжаю путь к выходу. «Чувствую, что будет жарко». На самом деле, мне остаётся только догадываться о своей силе, ведь в кругов со способностями нет, а на их месте в самом верху расположилось лишь одно изображение молота. Что бы это могло значить? Логика намекает на единственно возможный вариант. Неужели теперь я сам стал кузнецом и могу создавать оружие по своему усмотрению? Неясно, как это работает и работает ли вообще, но сперва нужно выйти из здания, дабы не угробить всех близких и себя в том числе. И не стоит забывать о предупреждении кузнеца, ведь если его сила способна уничтожить целую планету, надо быть максимально аккуратным и не переборщить. Чувствую себя обезьяной с гранатой. Возможно, стоило бы расспросить хозяина молота побольше, но тогда был шанс, что он бы засомневался в моих силах. В угоду уверенности в себе и решимости пришлось пойти на эту маленькую жертву, но ничего, так даже интереснее. Ведь когда ты не знаешь, на что способен Границ попросту нет. Не без труда поднимаюсь по ступеням, за мной плетутся Катя и Розалия. Жрец предпочитает остаться в подвале, видимо, он до сих пор не может осознать, как труп вернулся к жизни. Честно сказать, я и сам не понимаю, как у кузнеца получилось воскресить меня после такого падения, но еще более интересный вопрос, как выжили все остальные. С каждой открытой дверью я все громче слышу звуки непрекращающейся стрельбы, либо нечистых, тьма тьмущая, либо выживших дружинников осталось не так много, а возможно, оба эти фактора накладываются друг на друга. Я выхожу из здания и вижу около семи десятков бойцов, которые держат оборону вокруг супермаркета отстреливая нечистых всех видов, которые ползут с четырёх сторон. Пётр Николаевич не только командует, но и сам держит в руках автомат, периодически постреливая то туда, то сюда. Как обстановка? Я подхожу к нему. Ваше благородие, Он шарахается от меня как от призрака. Вы живы. Долгая история, и сейчас нам не до того. Сколько выживших? Все, кто успел добраться до штаба, сейчас перед вами. Пётр Николаевич продолжает смотреть на меня как на зомби. Остальные либо погибли, либо не могут вести бой, либо укрылись в домах по периметру. Ситуация тяжёлая, поток тварей не думает заканчиваться. Почему не используете гранатомёты? спрашиваю я, глядя на РПГ, лежащие у входа. После того взрыва мы решили повременить с их применением. С тревогой в голосе сообщает он. «Это вы зря!» — смотрю на свою татуировку и думаю, что с ней делать. «Ладно, продолжайте оборонять штаб, а я сейчас кое-что попробую». Не дожидаясь реакции, отступаю на десяток метров и касаюсь иконки с молотом. Происходит нечто странное. Описать этот процесс словами едва ли получится. Кажется, будто через мой мозг пропускают терабайты информации и делают это за секунды. Я буквально чувствую, как из моей памяти уходят многие старые воспоминания, заменяясь на новые знания, дарованные кузнецом. Без понятия, сколько проходит времени, но одно ясно точно. Теперь я отлично знаю, как можно использовать полученную силу. Это своего рода конструктор. Помнится, кузнец обещал создание оружия, так вот эта способность и настигла меня. Причём магия настолько сильная, что ограничивается лишь моей фантазией и запасом маны. Я решаю начать с чего попроще. Представляю миниган со всеми его характеристиками и особенностями, а затем нажимаю на иконку молота. В тот же миг на Земле появляется новенький пулемет, прямо как из фильмов. Причем он физичен и валяется на траве, то есть мне не нужно поддерживать заклинание. «Новая способность?» — интересуется Катя, стоящая слева от меня. «Тип того», — негромко выдаю я, понимая, что ручная стрельба с такой махины попросту не оправдана. «А что если...» На этот раз слегка задействую фантазию и пытаюсь создать стационарную турель с четырьмя такими пулеметами, причем уделяю особое внимание интеллектуальной и настраиваемой системе автоматического огня. И стоит ли говорить, что подобная дура появляется рядом с первым мини-ганом? Подхожу к сенсорной панели и выбираю тип объекта, по которому необходимо вести огонь. Пока что там всего два варианта – люди и нечистые. Понятное дело, тыкаю на последних. Остаётся только выбрать тип патронов и нажать на пуско, но я боюсь, что она покрошит и нас. Всем назад, командую я. Ваше благородие, Пётр Николаевич замечает митровую бандуру и меняется в лице. Отходим, всем отойти к штабу. Уставшие бойцы отступают и продолжают отстреливаться. Когда последний уходит из зоны действия моей четырёхствольной турели, я нажимаю на пуск и остаюсь стоять рядом, чтобы в случае чего отключить её. Матерь Божья! Что она творит? Благодаря шарнирному механизму, каждый из миниганов может вращаться в плоскости на 180 градусов, а сама турель также может вращаться вокруг своей оси. Эта машина смерти просто не оставляет шанса нечистым, попадающим в поле ее видимости. Секунд за 15 она расстреливает толпу тварей, а затем продолжает ликвидировать выбегающих из-за углов. Поначалу я переживал, получится ли у меня создать нечто наподобие искусственного интеллекта. Но задумка сработала даже лучше, чем я думал. Имба, не контрица. С такой силой я отправлял алхимика туда, откуда он пришёл. И в скором времени я нанесу ему неприятный визит, так сказать, отвечу взаимностью. Рубрика: интересные факты. Как и говорил кузнец Главной целью алхимика является желание сбежать из этой тюрьмы, в которую он попал за злодеяния вселенского масштаба, и по некоторым причинам ему отключили возможность вернуться, победив в трёх мирах. Поэтому ему ничего не остаётся, кроме как сломать систему. В худшем случае он попадёт в небытие, а в лучшем выберется через силу. И ирония в том, что ограничитель, призванный бороться с грубым нарушением правил, играет ему на руку. Хотя правильнее будет сказать, что алхимик догадался, как можно использовать этот неразумный механизм. По его плану надзиратель самостоятельно откроет дорогу к свободе, правда, сперва ему придется уничтожить больше трех тысяч параллельных миров, но что такое три тысячи, когда речь идет о вечных страданиях? С вечностью не может тягаться то, что исчисляется в условных единицах времени.